что норвежец Кейлау и знаменитый швед Норденшильд в значительной мере способствовали географическим открытиям в этих странах. Дания заявляла со своей стороны следующее. Исландия и остров Ферроя, лежащие почти у Северного полюса, принадлежали ей. Кроме того, в состав ее владений входили колонии, лежащие ближе всего к полюсу, как то остров Диска в проливе Дэвиса, Поселение в Гольфстейнбурге, Провен, Готгавн, Упернавик, расположенный в Баффиновом заливе и на западном берегу Гренландии. Кроме того, знаменитый мореплавитель беринг датчанин, хотя и состоявший на службе русского правительства, прошел уже в 1728 году пролив, названный его именем, после чего 30 лет спустя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 Что касается Голландии, то, начиная с конца XVI века, моряки-голландцы Барентиц и Химскирк посещали Шпицберген и Новую Землю. Благодаря смелой экспедиции одного из голландцев, Ивана Моллиена, предпринятой на север в 1611 году, Голландия приобрела остров, названный его именем, и лежащий по ту сторону 71-й параллели.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 не входят уже в настоящее время в состав владений Англии. Разве ее земли и острова не были завоеваны мореплавателями их открывшими, начиная от Велуги, посетившего Шпицберген и Новую Землю в 1739 году, до маклюра корабль которого прошел в 1853 году по северо-западному проходу. «И, наконец, — писал адмирал Фейс в «Стандарте»,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 От Швеции и Норвегии Ян Гарольд, профессор космографии в Христиании, один из самых горячих приверженцев экспедиции Норденшильда. Настоящий тип северянина с волосами на голове и в бороде цвета переспелой пшеницы, убежденный в том, что полярные страны, покрытые вечными льдами, не представляли никакой ценности.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 Видимо, стесненный, непривычным для него костюм и часто непроизвольным движением руки, хватающейся за эфес несуществующей шпаги, которую он привык иметь при себе. Весьма заинтригованные публикации общества для исследований Северного полюса». От Англии, наконец, майор Донелан и секретарь его Дин Тудринг. В обоих представителях воплощены были все аппетиты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 К чему мог послужить смех? Видел ли кто-нибудь смеющимся паровоз, подъемную машину или паровое судно? В последнем майор коренным образом отличался от своего секретаря Дина Тудринка. Болтливого, забавного малого, с большой головой на плечах, волосами, спускающимися на лоб и прищуренными глазами. Он был по происхождению шотландец,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 наиболее ожесточенными противниками американского общества. Северный полюс, их собственность, принадлежал им еще во времена доисторические, как будто самим создателем Вселенной повелено было англичанам обеспечивать вращение земного шара на его оси. И они, конечно, изыщут средства к тому, чтобы воспрепятствовать всякому постороннему посягательству на их исконные права.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 И в сущности, подобные средства не могли показаться слишком большими, если иметь в виду, что речь идет о приобретении такой значительной части земного шара. Наиболее обеспеченным являлся английский уполномоченный, которому правительство Соединенного Королевства открыло довольно значительный кредит. Благодаря последнему майор Доналлан не должен был, казалось, встретить больших затруднений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 какие во всем этом деле имелись скрытые стороны и каким путем предполагало общество употребить их в свою пользу. Казалось, однако, что общество пока еще не организовало своего управления в Балтиморе. Не существовало никаких контор, не было и служащих. Предлагалось обращаться за справками к Вильяму Форстеру. И казалось, что почтенный контрагент Трескии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 Профессор Ян Гарольд обратился с вопросом, не удалось ли кому-нибудь из его товарищей добыть какие-либо важные сведения. Все они постепенно сознавались в том, что посетили Вильяма Форстера, которому, как было указано в объявлении, и следовало обращаться. «Но я потерпел неудачу», — сказал Эрик Бальденак. «И мне также не удалось», — добавил Яков Янсен. «Что касается меня», — отвечал Дин Тудринг, —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 «Желала бы находиться в единственном числе», — добавил Дин Тудринг, посмеиваясь сам своей шутки. «Она рисковала бы получить насморк», — заметил с улыбкой полковник Карков. «Не в этом дело», — снова продолжал майор Доналлан. «И я не понимаю, какое значение может иметь в нашем совещании возможность получения насморка. Несомненно, что в силу тех или иных причин Америка...» представляемое обществом для исследования Северного полюса, имеет желание приобрести площадь Земли в 407 тысяч квадратных миль у Северного полюса. Площадь ограничивается ныне — прошу заметить слово «ныне», милостивые государи — в 84-м градусах северной широты. — Мы знаем это, майор Донеллан, — возразил Ян Гарлетт. — Но чего мы не знаем, так это того, каким образом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 На верную мысль? Синдикат. Слово это в наше время очень модно. Образовываются синдикаты постоянно, и эти действия признаются настолько же естественными, как потребность в дыхании, утолении жажды, голода, возобновлении сил сном. Средство самое современное, как в политике, так и во всяких делах. Понадобилось, однако, сделать одно возражение. Или правильнее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 «Прошу извинения», — воскликнул Дин Тудринг, — «существует лишь одна страна на всем свете, которую Господу Богу угодно было дать, и страна эта — Шотландия!» «А почему так?» — спросил уполномоченный Швеции. «Разве вы забыли Вергилия?» «Деус Нобис Хекория Фецет!» — поспешил возразить шутник, переводя по-своему конец шестого стиха последней эклоги Вергилия. Все рассмеялись кроме майора Донеллана. И этот инцидент во второй раз положил конец спору, грозившему принять неблагоприятный оборот. И тогда Дин Тудринг добавил, «Не будем спорить, милостивые государи. К чему все это? Займемся лучше образованием нашего синдиката». «А зачем?» — снова спросил Ян Гарольд. «А затем?» — отвечал Дин Тудринг. «Ничего не может быть проще, милостивые государи».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 Но в весьма близком будущем можно было предвидеть, что между уполномоченными произойдет потасовка. Причем немало пострадает богатая растительность на их головах и лицах. Во всяком случае, однако, как остроумно замечено было Туденком, Соединенные Штаты оказались бы совершенно за бортом. — Вот это представляется мне вполне разумным, — сказал Эрик Балдынак. — И искусным, — добавил полковник Карков, — и ловким, — сказал Ян Гарлет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 не превысит ее. Вопрос этот и был возбужден Дином Тудринком. Но тогда произошло нечто совершенно иное. Воцарилось всеобщее молчание. Никто не желал указать содержимое своего кошелька, высыпать все, заключающееся в карманах, в кассу синдиката и назвать ту наибольшую сумму денег, которую каждый предполагал объявить на аукционе.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 который возмутится алчностью Яна Гарольда, а тот наотрез откажется выносить заносчивость майора Донеллана, который, в свою очередь, не будет стесняться интриговать против всех своих товарищей. Наконец, объявить денежные кредиты, предоставленные в их распоряжение, означало бы показать сданные на руки карты, которые следовало, напротив, держать поближе к груди.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 Все товарищи его последовали за ним. «Милостивые государи!» — объявила Голландия в его лице. «Я весьма сожалею, но для приобретения полярных владений я располагаю лишь пятидесятью риксдаллерами». «А я лишь тридцатью пяти рублями», — объявила Россия. «А я лишь двадцатью кронами», — объявила Швеция и Норвегия. «А я лишь пятнадцатью кронами», — объявила Дания. Итак, следовательно, Отвечал на все это майор Доналан небрежным тоном. «Приобретение совершится в вашу пользу, милостивый государь, ибо Англия располагает лишь одним шиллингом и шестью пенсами. Рикс-даллер равняется одному рублю восьмидесяти копейкам, крона — пятидесяти двум копейкам, шиллинг равняется сорока семи копейкам, пенс равняется четырем копейкам». После этого иронического заявления Совещание европейских уполномоченных закончилось.